У цвета похолодело лицо и высохли губы. Что-то, разбуженное волей Тофиля, бесформенно и мутно колебалось в его памяти, подобно тому неуловимому следу, тому тонкому ощущению только что виденного сна, которые являются в голову проснувшегося человека и не даются схватить себя. не хотят вылиться в понятные образы. «Не знаю, не могу, не умею». Тофель как-то мягко, бесшумно свернулся со стула, опустился на пол и на четвереньках по собачьи подполз к цвету и, схватив его руки, стал покрывать их колючими поцелуями. «Слово, слово, слово!» — лепитал он. Вспомните, вспомните слово. Цвет зажмурил на секунду глаза, потом пристально поглядел на Тофеля. "Оставьте. Не надо этого", сказал он резко. "Слышите ли, я не хочу". Тофель поднялся и спиной к Цвету, шатаясь, прошёл до угла кабинета. Там он постоял неподвижно секунды с две. Когда же он обернулся, лицо его было искажено дьявольской гримасой смеха. «К черту!» — воскликнул он, щелкнув перед собою кругообразно пальцами. «К черту-с! Я пьян, как фортепьян! Забудьте мой бред! И к черту!» «Прошу извинения. Но еще только одна, самая пустяшная просьба, которую вам ничего не стоит исполнить». «Хорошо говорите», — согласился Цвет. Тофель сунул руку в карман и вытащил ее сжатой в кулак. «Что у меня в руке?» Цвет с улыбкой ответил уверенно. «Маленькая золотая монета». Что на ней изображено? Погодите, сейчас. Э, женская голова в профиль, повёрнута вправо от зрителя. Голая шея, злое сухое лицо, тонкие губы, выдающийся подбородок, острый нос. Крупные локоны, в них маленькая корона на самом верху причёски. Э, да, произнёс Тофилю Грюм. угадали полуимперал Анны Иоанновны 1739 года верно хотите выпьем ещё шампанского